Глава первая. Ваша слава повышена на единицу. Сообщение интерфейса восхождения всплыло в третий раз за последние сутки. Видимо, чем шире расходился слух о моем триумфальном возвращении, тем выше поднимался цифровой эквивалент известности. Вернее, даже неизвестности. Честь, авторитет. Близко, но не то. Слава скорее обозначает морально-этическую ценность разумного существа на лестнице восхождения. Сейчас у меня 35 единиц этого таинственного показателя. Белый дьявол сказал, что когда их станет 50, я получу титул «Хейр», что означает «признанный», и смогу разблокировать новые возможности этой странной системы. Какие именно, и как они нам помогут? Как обычно, советник предпочел загадочно промолчать. Я с досадой стукнул кулаком по ребристой белой стене. Устал с откидной койки, прошёлся по отсеку. Наверное, в тридцатый раз за сегодня. Уже успел его измерить. 6 на 12 шагов, обшарпанное глухое помещение без окон, с двумя койками друг над другом и наглухо прикрепленным к полу небольшому металлическому столу и двум стульям. От предыдущих обитателей на стенах остались лишь многочисленные выцарапанные надписи и рисунки. Большей частью не совсем приличная. Что ж, это можно понять. Публика сюда попадала соответствующая. «И а, черт побери в каталашке Фригольда», как деликатно выразилась Вероника Максвелл на карантине. Встреча была радостной. Юр, Травинка, изумленные фригольдеры, даже то грохот примчался с поста, помять мои косточки. Но закончилось все неожиданно. Меня сначала отвели на осмотр в метком, потом под благовидным предлогом быстренько поместили в изолятор. «Сигурд, мы очень рады, что вы вернулись, но нужно убедиться, что с вами все в порядке». Есть правила безопасности, которые мы соблюдаем. Вероника Максвел приветливо улыбалась, но глаза у нее были ледяными, и вооруженные восходящие из копья Майкла, невзначай маячившие за ее спиной, молчаливо намекали, что отвертятся от проверки не получится. Честно говоря, я ожидал чего-то подобного. В земной колонии должна быть служба безопасности, во враждебном окружении иначе не выжить. Считавшийся погибшим, молодой колонист вернулся неизвестно откуда на винтокрыле. Притащил с собой изгоя из народа теней, к тому же выглядит крайне странно. Да, изменение моей внешности явно вызвало вопросы. Я покидал фригольд атлетичным, но суховатым юношей, а вернулся заматеревшим молодым волком. Бронза тела, даже слабое, это далеко не дерево. Я, как будто даже подрос немного, раздался в плечах и груди. Мышцы стали тугими канатами, перевитыми проволокой вен, а на животе бугрились рельефные кубики конечно, далеко еще до мрака, Майкла или того же крепыша-динамита. Но во мне появилась настоящая мужская стать, которую дают только годы, опыт и пройденные испытания. И это, конечно, не могло остаться незамеченным. Травинка удивленно ойкнула уже на медосмотре, хотя ее внимание больше привлекли свежие шрамы, особенно до конца не заживший здоровенный след от ожога под солнечным сплетением, куда коготь, как серебро, приложил свою раскаленную руку. Других отметин тоже хватало. Последние недели я провел чрезвычайно активно. Синяки, кровоподтёки, ссадины, ожоги от крови червей. В момент трудности организм мобилизуется, я не обращал на них особого внимания. Но опытный человек читает следы на теле как открытую книгу. Тем более восходящее, чьё внимание к деталям превосходит человеческое. Да что там говорить, даже моя физиономия претерпела некоторые метаморфозы. В дороге я особо не следил, не до того было. Но в камере имелось небольшое зеркало в котором я тщательно осмотрел свое лицо. И очень удивился. Прежний Сигурд куда-то уходил. Сквозь обострившийся рисунок скул, обветренные, утратившие пухлость губы, через новую упрямую складку между бровей, словно истребинным, не мигающим взором, смотрел кто-то другой. Совершенно иной, взрослый и решительный. И дело было даже не в удлинившихся и чуть взлохмаченных волосах и в густой русой щетине, почти превратившейся в бородку. Словно кто-то обтачивал мою физиономию, как глыбу мрамора, из глубины которой неумолимо проступали новые черты. Это одновременно пугало и привлекало, потому что мне пришлось по нраву то, что я видел. Новый Сигурд был иным, но он гораздо больше подходил этому миру. «Тело — отражение души восходящего», — сказал белый дьявол. «Оно слабее, и оно будет еще долго меняться, Ювейн, пока ты не станешь тем, кем должен». В общем, меня поместили в изолятор. Очень волновала судьба несчастной, ничего не помнящей юки. Ее появление вызвало едва ли не больше интерес, чем мое. Однако девушку взяли в оборот еще быстрее. Я не удивился, если бы обнаружил ее в соседней камере, но вариантов, по сути, было немного. Не устраивают же мятеж прямо с порога. Я не собирался открывать свою суть восходящего, а без этого не имело смысла бросать вызов заведенному порядку. Одно было отлично. Накормили нормальной едой и отвели очиститель. «Горячая вода — чудеснейшее изобретение человечества». Выглядел и главное пах я соответствующе, и было настоящим кайфом привести себя в порядок после долгого путешествия. Правда, попутно забрали все личные вещи и даже Криптор, взамен выдав единственный чистый комбинезон, под тем же предлогом дезинфекции и проверки безопасности. Зная об уровнях доступа проекта Космо, теперь я не сомневался, что они обязательно заглянут в пространственное хранилище. Ну и пусть смотрят. Всё, что могло вызвать подозрение давно находится в руне. И, честно говоря, пользоваться ей даже удобнее, чем земным девайсом. Первым почти сразу же меня навестил Майкл. Раньше я не общался с ним. Разные уровни. Громадный Афру был Эрлом, знаменосцем Фригольда, правой рукой Вероники. Майкл координировал действия боевых копий и пользовался огромным авторитетом среди колонистов. Громадный, как Тауро, он вошел в мою камеру, слегка пригибаясь, чтобы не задеть дверную притолку. И я вновь поразился физической мощи этого человека. Настоящий великан. Пожалуй, габаритами с ним мог посоперничать только Толя грохот. Но там силушка природная, а у Майкла явно приобретенная с помощью рун. Еще не сереброн, но восходящий явно был очень близок к нему. Неужели я тоже могу стать таким? Или природные основы играют главную роль? Наверняка и до восхождения Афра был здоровенным мужиком. Майкл, недовольно хмурясь, Честно говоря, я вообще не видел, чтобы он улыбался. Кивнул мне, присел на жалобно застанавший стул напротив, затем сделал странное, активировал на себе какую-то руну и почти минуту молча обшаривал взглядом камеру, будто сканируя каждый ее уголок. Затем, словно удовлетворившись осмотром, посмотрел на меня и пробасил. «Можем говорить, Сигурд». «Когда меня выпустят?» — поинтересовался я первым делом. «После небольшой проверки. Мы тут многое видели». «Людей, превращенных в руны, и людей, которым руны придали чужой облик. Людей под контролем рун, и просто всяких шпионов», — пробасил Майкл доброжелательно. «Нам нужно убедиться, что ты — это действительно ты, а не скажем метаморф в твоей шкуре. Так что рассказывай, все, по всех подробностях». Ну что ж, я рассказал. Легенда была готова давно, и, откровенно говоря, героического в ней было немного. Наверное, оно и к лучшему. Простой земной парень никак не смог бы пройти моим путем без способности восходящего и помощи белого дьявола. Во время нападения червей упал в трещину, ударился, потерял сознание. очнулся где-то далеко, в неизвестном каньоне, рядом с погибшим от ран и Магу. Парализующий яд, видимо, нейтрализовал амулет травинки. Сколько времени прошло, неизвестно. Куда меня утащили, тоже. Вокс потерян, связи не было. Затем бродил по каньонам. Хотел выбраться на поверхность, спасался от червей. Пытался найти своих, но никого не обнаружил. Зато меня нашла группа изгоев. Говорят, скромность украшает. Мне пришлось скрыть свои подвиги, представив все так, что изгои, во главе которых стоял раздавленный клык, взяли меня в плен и повели с собой вглубь расколотых земель. К таинственному столпу наблюдателя. Майкл подробно расспросил меня об изгоях. Особенно о землянине по имени Дуглас Кирк. Как я понял, этот человек был хорошо ему знаком. Он был изгнан из Фригольда несколько лет назад, успев попортить немало крови. Отлично. Это придало правдоподобности моему рассказу. Затем у подножия столпа мы попали в засаду народа теней, во главе с восходящим по имени коготь как серебро. Они перебили изгоев, а меня и Юки взяли как добычу, приведя в своё поселение. Далее даже не пришлось ничего придумывать, описывая пребывание и пытки в септе небесных когтей. Естественно, я упомянул, что Юки полностью лишилась памяти после допроса. Которая проводила видящее с помощью рун. «Видеть и знать, как именно и почему это произошло, я не мог». Поэтому лишь пожимал плечами в ответ на расспросы знаменосца. Ну а потом еще проще. Узнав от Шона Макдональда, что я пилот, теневики снарядили экспедицию и открыли портал, чтобы забрать винтокрыл и использовать его с моей помощью, в своих целях. Но возле самой пасти отряд попал в засаду невидимой растительной твари. Пока воины теней дрались, мы с Юки ухитрились бежать. Шон уже повезло меньше. Мы добрались до винтокрыла, и я быстро поднял его в воздух. И вот после всех злоключений я здесь. Конечно, в моей полуправде имелось множество неувязок. Например, почему теневики вернули мне снаряжение и криптор, в том числе Хазак Лэнду и Амулет Травинки. Зачем в состав экспедиции включили потерявшую память Юки и многое другое? И у меня имелись логичные объяснения, однако они не пригодились. Майкл слушал пощипывал седой пряди в своей широкой бороде, задавал уточняющие вопросы. «Совсем не те, которых я ожидал. И неизвестно было, что варилось в его большом лысом котелке». Афру был не молод, провёл в единстве много лет и совсем не казался наивным простачком. Однако, если у него и возникли подозрения, Майкл ничем их не выдал. В завершение беседы он лишь хмыкнул. «Выходит, тебя едва не сделали трейлем сначала изгои, а потом когти». «Слыхал я истории и более фантастические». «Выходит, так». «Ладно, врешь ты или нет, посмотрит Вероника». Майкл нахмурился, в упор глядя на меня. «Мне интересно другое. После возвращения рейда, в котором ты пропал, ко мне обратился твой командир Динамит. Он рассказал о вашем конфликте с младшим Кассиди». «Значит, Динамит все таки решился поговорить со знаменосцем». «Оно и понятно». Если я считался погибшим, терять ему было уже нечего. Руководство Фригольда должно узнать о зреющем заговоре и предателе среди восходящих. И Динамит доверял Майклу. Но что именно он рассказал ему? Насколько я могу быть откровенен? «Можешь говорить спокойно, Сигурд», — пробасил знаменосец, словно почуяв мои сомнения. «Динамит рассказал мне все. О твоих подозрениях насчет Вала тоже. И ещё». Ты не можешь знать, но в вашем рейде погибло четыре человека, считая тебя, в том числе один восходящий. Динамит считает, что люди к кассе намеренно проспали нападение на лагерь. Скорее всего, так и было, сэр, — решился я. В тот момент я был на посту, обходил периметр. Их слухач сидел в центре. Меня столкнул в трещину кто-то невидимый в самом начале нападения. И это был не червь. — Ты уверен? — грозно нахмурился Майкл. — Человек-невидимка? «Абсолютно уверен. Невидимка или подруны я не знаю. Мне зажали рот, вырвали оружие, подтащили краю и сбросили вниз. Меня хотели убить». «Одно к одному», — мрачно произнес Майкл, вновь обведя камеру странным сканирующим взглядом. «Сигурд, большая просьба, не болтай об этом никому. Здесь чисто, но в других местах могут быть чужие глаза и уши. Даже если кажется, что рядом никого нет. Я сам доложу Риксу». На этом наш разговор закончился, а мое заключение нет. С другой стороны, небольшая передышка была весьма кстати, потому что позволяла подкопить немного звездной крови. Я прилетел во Фрегольд с несчастными тридцатью каплями, потому что сил копить и ждать на всякий случай уже не оставалось, а тайм-аут дал восстановить еще 10, что позволяло несколько раз активировать серебряный гипнотизм. Теоретически он должен был защитить меня на допросе от ментального давления Рикса. Но как оно повернется на самом деле, бог его знает. Кроме того, я собрался с мыслями и еще раз проанализировал свои навыки. Последний апгрейд атрибутов открыл два совершенно новых. Визуальное исчисления мышления и концентрацию предвидения. Оба бронза, оба изначально первоуровневые. Однако буквально за сутки исчисление само поднялось до двух из десяти, что было неудивительно, учитывая его описание. Визуальные исчисления Бронза. 2 из десяти позволяет визуально определять положение объектов в многомерном пространстве для верного расчета движения, траекторий, координат, а также тактического анализа, ведущий атрибут мышления. Странное название предложила система. Я бы обозначил этот навык как верный глазомер, глаз-алмаз или нечто в таком же духе. Для любого пилота просто необходимая, родная штука, умение верно ориентироваться в пространстве, чувствовать Землю и точно вписать свою птичку в складки местности. Ничего удивительного, что мне дали именно такой навык. И наверняка он очень быстро самостоятельно вырастет, если, конечно, я продолжу летать на винтокрыле. Концентрация же имела совсем иное предназначение. Концентрация. Бронза. Один из десяти. Навык фокусироваться, мысленно выделяя объекты внимания. Определяет скорость контроля окружающего пространства, эффективно усиливает большинство физических, ментальных и духовных атрибутов. Ведущий атрибут — предвидение. Странно, что навык относился к ветке духа, а не разума. Описание тоже было мутным. Однако голос провел небольшой ликбес, из которого я уяснил, что концентрация — крайне важная и очень полезная способность, которую обязательно нужно развивать. Если я правильно понял, она влияла практически на все, От скорости манипуляции рунным интерфейсом до возможности заметить неуловимое движение более быстрого противника. Универсальное многогранное усиление, особенно если научиться им правильно владеть. Мой список навыков значительно расширился и выглядел теперь так. Восходящий. Бронза. Стиль железа. Бронза. 1 из 10. Аутотренинг. Дерево. 8 из 10. Суперслух. Бронза. 1 из 10. Рунное мастерство. Серебро. 1 из 10. Любовное искусство. Дерево. 7 из 10. Осознанный сон. Бронза. 1 из 10. Универсальный пилот. Бронза. 3 из 10. Резильентность. Бронза. 1 из 10. Ментальная чувствительность бронза, 1 из 10. Продвинутые знания единого языка бронза, 1 из 10. Контроль звездной крови бронза, 3 из 10. Амбидекстрия бронза, 1 из 10. Рунная артефакция бронза, 2 из 10. Знание языка Кел бронза, 1 из 10. Концентрация бронза, 1 из 10. Визуальное исчисление бронза, 2 из 10. Токсичная иммунность дерево, 1 из 10. Навыки можно было разделить на две группы родные, открытые с атрибутами, и приобретенные со стороны. Странное дело, но некоторые развивались сами собой, как аутотренинг, медленно росший от медитации или жизнестойкость, незаметно превратившаяся в непроизносимую резильентность. Порадовал универсальный пилот, за короткий перелет до Фригольда, выросший аж до трех бронзовых звезд. Но общий принцип развития навыков, кажется, я уяснил. Родные, пробужденные при повышении атрибутов, охотно поднимались, как только система фиксировала нужный уровень владения ими. Грубо говоря, тело вспоминало, как управлять винтокрылом. А вот с чужими все обстояло иначе. Они требовали конкретных усилий или вложения рун. Причём в моем случае по большей части бронзовых, которые уже достаточно сложно достать, ибо добыть бронзовую тварь – та еще работенка. Ладно, посмотрим, что будет дальше. До ночи меня больше никто не побеспокоил словно позволяя отдохнуть перед решительным испытанием. Заснул я на удивление легко и спал, как ребенок. рано утром под конвоем двух вооруженных восходящих из копья Майкла меня проводили в крыло жил-модуля, где располагались лаборатории земных ученых и вежливо показали на дверь со стороны надписью «А-монитор». Внутри отсека оборудование, похожее на медицинскую технику. Нечто вроде барокамеры со стеклянной полусферы на пьедестале в центре, а сверху над ней... Странная параболическая конструкция с нацеленным вниз штырем. Ничего подобного, несмотря на знания земной техники, я прежде не видел и мог лишь только гадать о назначении этой штуковины. Вчера в медкоме я уже прошел дежурные обследование, Рост, вес, давление, пульс, реакция. А также сдал пробу крови, прядь волос и кусочек ногтин на анализ. Но, вероятно, этого было недостаточно. За консолями управления стоял старый знакомый Матиас, он же восходящий минус. А помогала ему Анни Ри. Они приветливо заулыбались мне. Пока ученые настраивали аппаратуру, мне пришлось еще раз в подробностях пересказать историю своих приключений в расколотых землях и тенях. Мину интересовало все, в особенности руны и предметы, которые использовали восходящие. А Анни тщательно расспрашивала обо всех встреченных существах. После чего мне было предложено раздеться и лечь в стеклянную трубу баракамера в центре. На вопрос, что это такое, Минус спокойно объяснил. «Не волнуйся, это А-монитор. Мы сделаем несколько снимков в Азур-диапазоне, чтобы посмотреть твой энергетический контур. Это не больно. Ты вообще ничего не почувствуешь». «А зачем это нужно?» Я насторожился от незнакомых терминов. «Но эта штука — нечто вроде Азур-детектора в твоем браслете, только более продвинутая. Один из немногих приборов, умеющих засекать А-энергию». «А-энергию?» Переспросил я, вспомнив синий огонек на экране Криптора изредка вспыхивающий в разных местах Минус в нашей первой беседе упоминал о энергию и какие-то о технологии однако в подробности не вдавался и для меня все это осталось набором непонятных слов да о энергию ее еще называют азур терпеливо пояснил восходящий как бы объяснить попроще В общем а энергия это как бы строительный материал вселенной исходник пронизывающий все сущее на земле мы только начали ее изучать. А вот народ Кел овладел в совершенстве, манипулируя с ее структурами. Звездная кровь, созданная на основе А-энергии, все руны, скрыжали, предметы, есть суть ее упорядоченной формы. А ко мне это какое имеет отношение? Люди не могут абсорбировать звездную кровь в ее обычной форме. Однако, когда она меняет, скажем так, агрегатное состояние минус поморщился от неточности термина, как бы вновь превращаясь в неупорядоченную А-энергию то это становится некоторым образом возможно. Например, азур может попасть в организм человека вместе с пищей из мяса измененных существ, травами, содержащими звездную кровь, растертыми минералами при воздействии некоторых рун и реликтов, а монитор определит твой энергетический потенциал. Меня пронзило очень нехорошее предчувствие. Это устройство могло показать наличие Аэнергии, а значит звездной кровью в моем организме. Что если по каким-то признакам Минус догадается, что я тайный восходящий? Не тревожся Ювейн, звучал в голове голос белого дьявола. Ваши примитивные механизмы не увидят, скрыжали руны. Он увидит, что в тебе есть звездная кровь и поймет, что ты становишься диким восходящим без гвоздя. Но разве не этого мы хотим? Чего ты ждешь, Сигурд? спросил Минус в виде колебания. Что-то не так? Я молча залез внутрь прозрачного саркофага. Будь что будет. Мои телесные изменения уже зафиксировали, хоть и деликатно не подают вида. Наша легенда должна сработать. Скрининг действительно оказался безболезненным, хоть и неприятным. Наверху, без предупреждения, сверкнула ярчайшая синяя вспышка, на мгновение ослепившая меня. Перед глазами плавали радужные круги, а саркофаг со мной внутри пришел в движение, разворачиваясь таким образом, чтобы шпиль наверху мог сфотографировать тело со множества разных ракурсов. Видимо, все снимки составлялись в общую проекцию, которая должна была расставить все точки. После двух десятков ослепительных вспышек мне разрешили вылезти из аппарата. Самое интересное, что Анни вышла из отсека, оставив внутри только минуса. А у меня внезапно установились две капли звездной крови. Выходила, эта штука косвенно разгоняла регенерацию и не была такой уж безвредной, как говорил восходящий. Учёный выглядел озадаченным. По характерным жестам я понял, что он листает видимые только ему экраны дополненной реальности, явно просматривая результаты. И они его удивляют? Скажи, Сигурд, с тобой происходит что-то необычное? вдруг спросил он напрямую. Я имею в виду твой организм. Ничего странного не было. Ну, там, например, вдруг прыгать стал на 3 метра в высоту, или костер взглядом разжигать. Сны странные не снятся, голоса на него не чудятся? Есть немного. «Я как будто стал намного сильнее», — осторожно подбирая каждое слово, ответил я. «И мышцы очень быстро растут. Но ведь так не должно быть, Матиас». «Так действует та энергия», — озабоченно пробормотал восходящий. «Она быстро изменяет структуру тканей. Я, честно говоря, первый раз вижу такой азур-слепок. Центральное средоточие уже сформировано, даже видны зачатки каналов. Слушай, точно ничего необычного не замечал». «Так, Матиас», — я подпустил в голос немного холода, — «будьте добры объяснить, что, черт побери, со мной происходит». «Ты где-то очень неплохо хлебнул Азур, Сигурд. Главное, не волнуйся. У тебя нет явных физиологических мутаций. Просто произошло резкое укрепление организма». Успокаивающе поднял ладони восходящий. «Ничего страшного. Все восходящие через это проходят. Разница в том, что у нас есть стигмат, который позволяет управлять изменениями». «А у тебя его нет, поэтому процесс невозможно контролировать». «И? Что мне теперь делать?» «Повторяю, без паники. Пока я не вижу ничего страшного», — ответил Минус. «Ты молодой, здоровый парень. Организм развивается по верному пути. Единственное, что тебе сейчас грозит, — пробуждение аномальных способностей и, возможно, отсутствие контроля над ними». «Это проблема, да. Решение есть, однако принимать его в одиночку я не могу». А кто может? Руководство Фригольда, удивленно ответил Минос. Слушай, давай еще раз. Пожалуйста, тщательно вспомни, чем ты питался, что пил, где был, какими способами на тебя воздействовали. Это может быть важно. Я знал, что мне придется рассказывать историю еще много раз и выучил ее на зубок, смешав вымышленные обстоятельства с реальными подробностями. Наиболее вероятным местом получения звездной крови, по словам белого дьявола, был аванпост наблюдателя поэтому я сконцентрировался на описании необычных ощущений в его окрестностях, а также упомянул травяные пилюли, которыми нас кормил раздавленный клык, чтобы измученные пленники не отставали от неутомимого восходящего. Врать Минусу, явно симпатизирующему мне, было противно, однако я собрал волю в кулак и еще раз рассказал о странных травах и неизвестных рунах, которые применяли восходящие народы теней. Обычный человек не мог знать, что именно с ним случилось. Вот и вернувшийся Сигурд не знал, подбрасывая ученому лишь намеки. Белый дьявол был уверен, что история полностью правдоподобна, потому что никто из землян в точности не знал, что творится у аванпостов наблюдателя. После обследования на А-мониторе меня не освободили. Пришлось провести в изоляторе остаток дня и ещё одну ночь. А на следующее утро меня наконец-то соизволило принять Рикс Фригольда Вероника Максвелл. Интерлюдия Гольд. Ежедневный утренний брифинг закончился. Получив задание, главы копий и руководителей хозяйственных звеньев цепочкой потянулись наружу. Динамит задержался, не спеша уходить. «Что с моим человеком, мам? спросила она угрюмо. «Когда его отпустят?» Вероника Максвелл откинулась на спинку своего сиденья, раздраженно помассировала пальцами веки. Посмотрела направо, на застывшего черной глыбы Майкла, налево дышущую ледяной красотой, говорящую травами. Динамит молча ждал ответа, напряженный и прищуренный, со злыми огоньками в глазах. Из коридора доносились громкие голоса. «Не волнуйтесь, с ним все в порядке», — вздохнула Рикс. «Мы как раз сейчас собирались обсудить этот вопрос. Идите, Дмитрий, я свяжусь с вами позже. Матиас, а вы останьтесь». У руководителя колонии в ином мире множество забот от обеспечения насущных потребностей населения и распределения ограниченных ресурсов до разрешения споров, судебных и военных вопросов. Много проблем, много факторов, много обстоятельств. И все нужно учитывать. Подобно дирижеру, он должен постоянно нажимать множество невидимых кнопок, чтобы мелодия жизни не превратилась в какофонию войны. Веронику Максвелл многие недолюбливали, по разным причинам. Но все, кто ее хорошо знал, прекрасно понимали, что она талантливейший организатор. Эксперт-колонист, младший координатор проекта «Космо», Вероника отлично разбиралась в людях. Соблюдая баланс интересов, она находила каждому место, наиболее подходящее его талантам. Она не стеснялась делегировать полномочия тем, кто разбирался в тех или иных вопросах лучше, оставаясь при этом очень жестким руководителем. Поставив задачу, строго отслеживала ее выполнение, а при необходимости безжалостно наказывала виновных. Во времена Винсента Кассиди Вероника была его вторым знаменосцем, и взяла на себя все административные функции, быстро став незаменимой опорой земной колонии. Однако Рикс — это не только талантливый администратор, это законотворец, правитель и судья в одном лице, наиболее достойный из всех восходящих Фригольда. Нужно быть очень сильной личностью, дабы держать в узде коммунну из нескольких тысяч людей. И надо иметь немало славы, чтобы амбициозные восходящие выполняли именно твои приказы. Пока ее харизма хватало, Но будущее ощущалось как черная туча, потому что уже набирала силу молодое, рожденное в единстве поколение, внутри колонии роились странные настроения, а конституция, разработанная на основе земных законов, все больше становилась формальностью, заменяемой сводом неписанных правил. «Вы свободны, Дмитрий!» — слегка повысив тон, повторила она, потому что динамит не спешил уходить. «Я хотел сказать, что люди уже волнуются!» — с нажимом произнес восходящий. «Мэм, простите, но на каком основании Сигурда третий день мурыжит в каталашке? «На таком, что он должен пройти проверку службы безопасности. Она почти закончена. Я же сказала, что сейчас мы все решим», — роняя слова процедила Вероника. «Дмитрий, были случаи, когда мои решения были несправедливыми? При всем уважении были, мэм», — отчеканил динамит. Майкл раздосадованно крякнул. Но командир я продолжил. «Прошу прислушаться к людям, мэм и отнестись к нашему товарищу так, как он того заслуживает. «Хорошо, я все учту, обещаю», — спокойно кивнула Вероника. «Можете быть уверены. Успокойте своих людей, особенно Горохова. Его даже отсюда слышно». Когда динамит вышел, она спросила. «Люди действительно волнуются?» «Ну а ты как думаешь?» — усмехнулся Трейв Уитли. «Парень поднял шум на весь фригольд вернулся как герой, притащил нам винтокрыл и спасённую девчонку». А мы его сразу заперли в изолятор. И никого даже словом перекинуться не пускаем. Ясное дело, что возникают вопросы. «Понятно. Итак, насчет нашего Сигурда». Вероника задумчиво побарабанила пальцами. Взглянула на Майкла. Я посмотрела запись и прочитала отчет. «Но интересует твое личное мнение. Что скажешь?» «Ну, история фантастическая», — прогудел знаменосец. «Повезло там, повезло тут». Парень, конечно, где-то привирает, что-то недоговаривает, но в целом он действительно как-то выжил, побывал в землях теней и выбрался оттуда. В жизни порой такие чудеса случаются, что Диву даешься. В целом я считаю, что он чист. Нет, резко возразила говорящая с травами, он не мог выбраться сам. Это ложь. Ему кто-то помог, освободил и отправил к нам вместе с этой девчонкой. Ты осмотрела ее? спросила Вероника. Да, она изгой, это правда. Предательница своей септы, Трель, сменившая трех хозяев, говорящая с травами презрительно изогнула губы. Она из серых шипов, но не их крови, найдешь. Я прошла это по узорам на теле. Ее лишили памяти, причем совсем недавно. Зачем? Что такого могла знать Трель, что на нее потратили руну? Да, она ничего не помнит, задумчиво кивнула Вероника. Даже свое имя. Хорошо постарались. Последнее воспоминание, как проснулась у винта крылья. Меня тоже это настораживает. Думаешь, ее к нам специально заслали? Но кто? Тени? Септа небесных когтей? С какой целью? Не знаю. Но она не должна быть здесь, а он не должен выжить. Холодно процедила Фалминика. Кто-то в тенях сделал так, чтобы они вернулись. Но не они сами. Я чую здесь чужую сильную волю. Тогда получается, что теневики просто так взяли и подарили нам винтокрыл. Покачала головой Вероника. «Нет, тут что-то не сходится. Думаю, аппарат Сигурд угнал самостоятельно. Люди теней не хотели отдавать нам Грифон даже за выкуп. Сколько раз мы с ними встречались? Два?» «Три», — кивнул Майкл. «Да, я согласен. Если бы нас хотели обмануть и прислать шпиона, то придумали чего-нибудь попроще и правдоподобней. А так история слишком странная, чтобы быть неправдой». «Хорошо, ваше мнение я поняла», — кивнула Вероника. «Минус. Какие результаты твоих исследований?» «Ну, во-первых, мы обследовали его вещи», — сказал восходящий. Отчет ты видела? Комбинезон весь в дырках. Также на нем, не считая и хора червей, обнаружена кровь четырех разных групп. Одна, его собственная. Две других по галогруппам можно отнести к народу теней. Четвёртая же, очень странная. Она похожа на человеческую, но там тройная цепочка ДНК и крайне необычный состав». Я затрудняюсь сказать, какому существу она принадлежит. В наших базах нет аналогов. Гипотетически, руна-существо неизвестно нам природы. А что говорит сам Сигурд? Он не знает. Впрочем, в его истории есть несколько временных лакун. Потеря сознания во время нападения червей. Потеря сознания возле базы наблюдателя. Потеря сознания в плену у народа теней. Вполне возможно, что он действительно не знает. Так, понятно. А что показало сканирование на твоем аппарате? А, результаты очень любопытные». Минус с движением пальцев переслал ей файлы. «Могу сказать одно. Он не руна, не зеркальная кукла, неодержимый фантомным духом и не метаморф. Посторонних сущностей, аномальных органов, симбионтов, выраженных о печати или внешних управляющих каналов тоже не обнаружено. Это человек, это наш Сигурд. Но его неплохо так накачали энергией. Посмотри сама на снимки». «Так», — произнесла Вероника чуть дрогнувшим голосом. Значит, все-таки А-измененный. Насколько далеко все зашло? Судя по концентрации А энергии, он где-то в промежутке и сильное дерево слабая бронза, сказал Минус. В общем-то, даже физическое развитие соответствует, хоть у нас и нет эталона. Причем, что интересно, развитие идет по лекалу восхождения, без отклонений. Я думаю, причина в телесном здоровье и в рожденном зачатке средоточия такое встречается где-то у 10% колонистов. Аномальные способности он отрицает. Но я бы, конечно, еще понаблюдал. При таком четком средоточии и выраженных каналах у восходящих обычно не меньше десятка навыков». «Где и как это могло произойти?» «У меня нет конкретного ответа. Сигурд говорит, что поглощал измененную материю в виде пищи и пилюль. Но она не могла дать такой результат. Если принять его рассказ за основу, то нечто подобное случилось возле столпа наблюдателя. Тот восходящий ведь наверняка выполнял задание, суть которого нам неизвестна». Зачем то взял с собой пленников? У нас есть неподтверждённые информации от Альфы, что продвинутые механоиды наблюдателя используют оцифрованную матрицу человеческого сознания для изготовления управляющих ядер. Мы ни черта не знаем об экзотехнологиях Альфа-разумов, кроме того, что они используют Аэнергию. энергию Ещё с меньшей вероятностью, он мог быть изменен позднее, в Септе Теней. Но к чему небесным когтям тратить на землянина руны и кровь? «Так, а это что такое?» Вероника перелистнула невидимый файл. Что за странные отметки? Похоже на остаточные следы действия рун. На нем их применяли совсем недавно и неоднократно. Сигурд говорил, что его пытались с помощью рун. В докладе есть подробное описание манипуляций. Понятно. У тебя еще что-то есть? Да. Винтокрыли обнаружили вот это. минус положил на стол перед Вероникой прозрачный пакет, в котором виднелся кусок черной засохшей плети с огромными колючками напоминающими скрюченные пальцы. «Органическое происхождение. Похоже, что какая-то трава. Осторожно, она содержит очень сильный токсин. В наших каталогах не нашли». «Мне», — произнесла говорящая с травами, протягивая руку. Пакет, воспарив, медленно переместился к ней, закружился в воздухе, демонстрируя страшноватое содержимое. «Это черная трава», — прошипела восходящая. «Очень, очень опасная. Я ее знаю. Таится во тьме». Растет на могильниках, оживляет мертвецов. Плохая трава, злая. Есть места, где она опутывает все. туда нельзя ходить людям». Сигурд говорил, что сходное по описанию существо устроило на них засаду неподалеку от винтокрыла. Произнесла Вероника. Оно отвлекло народ теней и позволило пленникам сбежать. Такое возможно? «Да», — нехотя признала говорящая с травами. «Кукольник, имя этой травы на вашем языке». Может поймать и убить даже восходящего. Бронза опасна для группы. Серебро способно пожрать целый отряд. Но я не слышала, чтобы она росла в землях теней. Ей нужна пища. Трупы много трупов. Иногда ее сажают в определенных местах и тайно подкармливают, чтобы охранять скрытое. Это очередная ложь, чтобы запутать нас. Вот это ложь! усмехнулась Вероника, посмотрев на засохший трофей. Больше похоже на вещественные доказательства. Матиос, «У тебя все? «Да. Только хочу добавить, что пока азур мутации Сигурда в пределах нормы, но, возможно, процесс еще не закончился, и его организм будет продолжать меняться», — сказал Минос. «Не только тело, но, вероятно, что и разум, и дух. Нами толком не изучено, как действуют аэнергии на обычных людей без стигмата. Но если вы помните, что случилось с Айши, то ситуация угрожающая. Он пока не дикий восходящий, но...» «Может свихнуться, если рога или копыта вдруг вырастут», — пробасил Майкл. «И наблюдатель даст нам задание уничтожить его, если изменения станут представлять угрозу для окружающих», — кивнула Вероника. «Это мы уже проходили. Есть какой-то выход?» «Конечно. Пока все не зашло слишком далеко, нужно дать ему стигмат. Если парень станет восходящим, он возьмет изменения своего организма под контроль и далее будет развиваться как стандартный восходящий». «Кстати, я предполагаю, что его ранг изначально будет выше, чем у обычных неофитов», — чуть улыбнулся Минус. «Эффект высокой базы, понимаете?» «Интересно, интересно», — прищурилась Вероника. «Значит, ты считаешь, что гвоздь поможет ему направить изменения в нужное русло?» «Мы никогда такого не делали, но предполагаю, что да», — ответил Минус. «Для науки это интереснейший эксперимент, а для Сигурда — единственная возможность нормального существования». Я полагаю, что мы должны дать парню шанс. И еще один момент, Вероника, неожиданно заговорил Трейв Уитли. Он притащил винтокрыл, и он наш единственный пилот. Очень ценный актив. Сама понимаешь, как расширяются наши возможности с воздушным транспортом. Пилот с сертификатом нам просто необходим. Мы уже составили список. Он переглянулся с Майклом, и знаменосец решительно кивнул, слегка приложив громадным кулаком подрогнувшей столешнице. У нас сейчас есть три гвоздя на обмен. «И ещё два-три мы сможем купить на Тинге», — задумчиво произнесла Вероника. «Да, это хороший вариант. Динамит уже рекомендовал парня как кандидат от своего копья. Винтокрыл зачтем как подвиг, людям это понравится». «Справедливо, ведь один гвоздь Сигурд сдал сам», — напомнил Минус. «Вот он и заберет его». «Вы думали, что диким восходящим не вставляли стигматы?» — фыркнула говорящая с травами. «Многие народы кормят своих детей мясом сильных зверей, и носят в особые места, чтобы они выросли могучими восходящими. В этом нет тайны, и я сама делала так. Но вы, безумцы, хотите дать гвоздь орудию чужой воли? Вырастить чужого зверя на погибель своего народа? Вместо тех верных, достойных, что годами ждут их? Вместо молодых воинов, что рождены здесь и познали законы единства? Да вы сошли с ума. Он не прожил здесь даже смены небесного знака. Да, Тинга ещё есть время, чтобы проверить его окончательно, медленно проговорила Вероника. А в этом сезоне у нас больше гвоздей, чем обычно. Никто не останется обиженным. «Потому что больше потерь», — буркнул Майкл. «Гвоздь Гая возьмет его дочь Келли. Это решено. Мы давно условились об этом. Гвоздь Али, Беркут, без вариантов. Есть еще три места. И если Око будет щедрым на монета, то четыре. Я тоже за то, чтобы дать Звездному флоту гвоздь. Парень нам нужен». «Так кто закон рассудит», — произнесла говорящая с травами. Она скрестила руки на груди и обвела взглядом всех присутствующих. «Только предупреждаю, я не потерплю, если он продолжит преследовать мою дочь». «Преследовать?» — усмехнулся Трейв. «Мне показалось, что она была очень рада его возвращению». «Она моя дочь», — холодно проговорила говорящая с травами. «Моя кровь и кровь моего мужа. Мне решать, как она будет жить». «Я никогда не лезу в семейные дела», — сказала Вероника. «Но...» «Да, травинка твоя дочь». «Но она уже совершеннолетняя и вполне разумная девушка. И она живет в нашем фригольде и по законам нашего народа. А у нас не принято принуждать свободного человека. В таком деле она может решать сама, с кем ей быть». «Что могут решить юные и глупые? Что у них в голове?» На татуированном лице, говорящей с травами, появилась улыбка, от которой пробирала дрожь. «Вы знаете сами, потребности народа важнее, чем человеческие желания». Решают старшие, а младшие выполняют. Насколько я знаю, Сигурд и Травинка уже обменялись дарами. Осторожно кашлянул Минос. Насколько я знаю, у ваших народов это означает, что... Нет, я не позволю. Восходящее резко встала, мгновенно став опаснее, как лезвие клинка. Моей дочери предначертана другая судьба. Со своими детьми ты вольна разбираться сама. Но хватит запугивать людей. Вероника Максвелл цедила слова медленно и сухо. Ты переходишь всякие границы. Я предупреждаю тебя, что если снова узнаю, что из-за твоей дочери Сигурду или другому колонисту пытались причинить вред, словом или делом, руны или травами, я не буду долго искать виноватых. И что ты сделаешь? Изгонишь меня, Рикс? Ответила Фламеника, издевательски выделив последнее слово. Моих детей и моих людей тоже? Из дома, созданного нашими руками, в который тебя саму когда-то пригласили как доброго гостя? О, творящая, если бы это слышал мой муж! Она повернулась, резким движением накинула капюшон и вышла, не дождавшись ответа. Итак, резюмируя, что у нас в сухом остатке, произнесла Вероника, никак не отреагировав на димарш, говорящий с травами. История мутная, с нестыковками и белыми пятнами, но, по крайней мере, ее часть правда. Дуглас Кирк, черная трава, Шон Макдональд. Наш фригольдер вернулся измененным, поглотив немало звездной крови но мы не знаем, как и где это произошло. Он точно побывал у народа теней и притащил с собой девчонку, которые предварительно зачистили память. Я ничего не упустила?» «Нет». «Что ж, последнее слово за мной». Вероника Максвелл с хрустом размяла пальцы. «Я посмотрю, что скрывает наш герой и решу, чего он достоин — гвоздя или посоха. Приведите сюда Сигурда».